К сожалению, та же самая инерция, которая дала нам эту возможность, сильно усложняет дело. Все было бы еще довольно просто, если бы колебания почвы сводились к одному единственному смещению. Однако толчок, даже простой, всегда обладает некоторой продолжительностью, и за это время возникают различные сотрясения, более или менее длительные, и разделенные более или менее значительными промежутками в зависимости от расстояния до эпицентра. А когда маятник будет приведен в движение, колебания его будут продолжаться гораздо дольше, чем вызвавший их толчок, и эти колебания, накладываясь на последовательные сейсмические импульсы, сделают запись совершенно неразборчивой. Отсюда возникает вторая проблема. Необходимо гасить колебания маятника – гасить в достаточной мере, чтобы они не затемняли колебаний почвы, но не настолько, чтобы снизить чувствительность сейсмографа. С другой стороны, период маятника должен находиться в определенном соответствии с периодом сейсмических волн. Известно, что каждый маятник обладает собственным периодом, то есть временем колебания от одной крайней точки до другой пропорциональном его длине. А сейсмический толчок порождает волны с различным периодом. Чтобы можно было отчетливо зарегистрировать этот толчок, собственный период маятника должен находиться в определенном соотношении с периодом этих волн. Все это кажется очень сложным, но, как пишет новозеландский сейсмолог Эйби, читатель гораздо легче поймет и и принципы устройства сейсмографа, и связанные с ним трудности, если сам проделает простой опыт. Возьмем веревку длиной в метр, привяжем к одному ее концу грузик весом примерно 100 грамм, а другой конец зажмем между большим и указательным пальцами, так чтобы грузик повис над землей. Начнем медленно двигать рукой взад и вперед, грузик последует за этим движением, не отставая и не раскачиваясь. Следовательно, в этом случае не будет никакого расхождения между движениями руки и грузика. Будем теперь быстрее двигать рукой взад и вперед. При этом уже проявится инерция, и грузик будет качаться с некоторым отставанием, когда рука будет двигаться с периодом 1-2 секунды. Размах движения грузика увеличится и станет очень большим, если даже рука будет смещаться незначительно. Такое возрастание амплитуды качания грудика объясняется тем, что собственный период маятника оказывается того же порядка, что и период движения, вызывающего его колебания. Возникает резонанс, и колебания маятника во много раз усиливаются по сравнению с теми, которые заставляли его качаться. Это весьма важное для сейсмографа свойство – так как вне эпицентральной зоны сильного землетрясения колебания Земли, регистрируемые сейсмической станцией, микроскопические малые Резонансные явления в сейсмографе всегда вредны, при этом движение почвы искажается настолько сильно, что запись не может служить источником информации. Примечание редакции. С другой стороны, такое совпадение периодов имеет и отрицательную сторону. Во-первых, амплитуда колебаний маятника становится настолько большой, что препятствует обнаружению последующих сотрясений почвы. А во-вторых, эти колебания продолжаются еще много времени спустя, после окончания сейсмических колебаний. И, наконец, третий опыт – Остановив маятник в исходном положении, начнем двигать рукой взад и вперед с размахом в 15-20 см и с максимальной возможной быстротой. На этот раз грузик останется почти неподвижным. Заменим в нашем воображении руку какой-либо опорой, жестко связанной с почвой, и мы получим представление о принципе устройства сейсмографа. Останется только присоединить записывающий аппарат и механизм точной регистрации времени, неподвижная масса и колеблющаяся почва. Как показал последний опыт, относительная неподвижность маятника достигается в тех случаях,